«Здесь и была обнаружена лодка», — сказал Шалго, — «в сорока минутах хорошего хода на веслах от пристани. Значит, Меннель прибыл сюда в восемь сорок Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, смерть его наступила... В промежутке между восемью двадцатью и восемью пятью десятью утра. Если мы примем эту констатацию медиков за истину, а у нас нет причины ее не принять, то выходит, что Меннеля убили не здесь. А где же? Этого я не знаю». «Но не здесь», — твердо сказал Шалго. «А если кто-то его тут уже дожидался?» разве найдется дурак, способный назначить тут встречу?» «Почему дурак? Скажем, Менель хотел с кем-то встретиться, и этот кто-то ждал его здесь, на катере?» «В конце концов, все зависит от того, как организовать дело». Пожалуй, ты прав, — согласился Шалго, переходя опять на ты. Ты выиграл, но эта версия одновременно доказывает полную непричастность к делу Казмера. Хотя я, честно говоря, не верю в такую комбинацию. А знаешь что? Бериска опять завесла и в том же темпе греби в сторону мыса. — Засекли время? — Да. Фельмире развернул лодку и взмахнул веслами. — Ну, тяжело дыша, — спросил он, когда лодка ткнула с носом в берег. — Тридцать семь минут. — Да, это уже что-то. — Погоди, закуривать. Гребил вдоль мышей До трех одиноких ив они шли еще минут десять. Причаливаем, — сказал старик, — перекур. Итак, из сорока пяти вычтем тридцать семь. Получаем восемь. Плюс десять. Будет восемнадцать. То есть... Восемь, восемнадцать, Меннель без труда мог быть здесь. Именно здесь, потому что только в этом месте он мог причалить к берегу никем не замеченный. По пути я насчитал шесть заливчиков, шесть мостков-причалов. Верно, но это все частные владения. Если он намеревался с кем-то встретиться, то не стал бы выбирать такое место, где случайно могли оказаться и посторонние. А здесь очень укромно для тайной встречи. Посмотрим вокруг. Камыши со всех сторон укрывают этот причал от посторонних глаз. Так что пока будем придерживаться такой гипотезы. Меннель подплыл сюда на лодке и встретился с кем-то. Между ними произошел крупный разговор, и неизвестный его убил, погрузив труп в лодку. Убийца выехал на озеро и бросил тело в воду, а сам вплавь добрался до берега. Этой версии наш отсчет времени вполне соответствует. Что ты скажешь на это, сынок? Вполне возможно. Теперь остается самый пустяк. — Найти и схватить этого неизвестного. — Верно. В порядке отдыха пошарь кругом повнимательнее. Вдруг найдешь в траве что-нибудь интересное, а я еще разок обыщу лодку.